Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Красников. «Темные боги. Шепот смерти». Считает актер Станислав Федорчук. Глава первая. Чем дольше я смотрел на Луну, тем меньше она мне нравилась. Насыщенный желтый цвет можно было списать на какие-то атмосферные явления, чересчур крупные размеры, на соответствующую фазу. Однако три отчетливых темных пятна расположившихся возле правого края диска яснее ясно говорили о том, что меня забросило вовсе не на землю, а куда то еще в совершенно новый и абсолютно незнакомый мир Зашибись чувствуя быстро усиливающуюся тревогу, я нервно оглянулся по сторонам, но не увидел ничего действительно страшного. вокруг находилось самое обычное редколесье А рядом со мной возвышались вполне привычные глазу деревья. Жаждущие моей крови враги отсутствовали, дикие звери также не спешили навстречу с незваным гостем. Прямой угрозы для жизни точно не было. Словно в этой теории, над духом раздалось противное тоненькое жужжание, и мне на голову свалилось какое-то обнаглевшее насекомое. Я рассеянно хлопнул по волосам ладонью, услышал тихий хруст, а затем снова обратил внимание на окружавший меня лес и недовольно поморщился. Местность очень сильно напоминала среднюю полосу России. Время года можно было приравнять к самому началу лета, так что условия оказались чуть ли не в буквальном смысле этого слова тепличными. Спина уже взмокла от проступившего на ней пота. ни «Не одно, так другое», — тяжело вздохнул я, стаскивая куртку и запихивая ее в рюкзак. «Конечно, ай!» Впившийся в шею комар каким-то чудом увернулся от моей руки, после чего с торжествующим гудением растворился в сумраке. Однако на его месте тут же возник следующий. «Да пошел ты на хрен тварь!» К счастью, кровососущих гадов оказалось не так уж много. Успешно отогнав еще двух летающих сволочей, я выбил себе маленькую передышку и вернулся мыслями к более насущным проблемам. Для чего Лакарсис потребовалось отправлять меня в другой мир? Учитывая тот факт, что это случилось сразу после слов о поиске нового храма, всему виной был именно выбранный мною способ развития. Богиня явно не получила никакой выгоды от уничтоженной тени. Сам процесс ей однозначно не понравился. А когда я всерьез собрался продолжить начатое, она решила возникшую проблему самым радикальным способом. Попросту избавившись от чересчур хитрого слуги. И теперь мне предстояло как-то адаптироваться к новой реальности. Вот дерьмо! В душе вспыхнуло жуткое подозрение, но спешная проверка показала, что выданные лакарсис навыки остались со мной. Призрачный клинок без проблем материализовался в руке, а прохладный ветерок хоть и откликнулся на зов с некоторым опозданием, но все же откликнулся. Ночное зрение продолжало работать, меч никуда не делся, запас еды и воды до сих пор лежали в рюкзаке. Одним словом, я был неплохо экипирован для короткого одиночного похода и мог противостоять самым разным угрозам. Такие стартовые условия выглядели вполне щадящими. «Хорошо, блин, курица, не могла нормально сказать!» К сожалению, этот крик души не дал никакого результата. Местным обитателям явно было на меня наплевать, а оставшаяся в другом мире богиня занималась своими делами и не собиралась выслушивать мои жалобы. Чтобы добиться ее внимания, следовало заработать очередную награду, как минимум. Дерьмо. Подытожив таким образом свое отношение к творящемуся беспределу, я встряхнулся, убил очередного комара и еще раз осмотрелся. Ночная прогулка — по абсолютно незнакомому лесу грозило множеством проблем. Мне вполне мог встретиться какой-нибудь тигр или медведь, я мог свалиться в ловчую яму, выскочить на сидящих в засаде охотников, а то и вовсе забрести в разбойничий лагерь. Само собой, улучшенное зрение давало определенную страховку от большинства таких неожиданностей, однако экспериментировать и понапрасну рисковать собственной шкурой меня больше не тянуло. Хватило и того, что уже случилось в Рахалле. Приняв волевое решение отложить все разведывательные мероприятия до утра, я подошел к большому кряжестому дереву, после двух неудачных попыток оседлал-таки нижнюю ветку, а спустя еще несколько минут устроился в симпатичной развилке, находившейся в пяти или шести метрах от земли. Следующие четверть часа ушли на безуспешные попытки сделать из одеяла и плаща некое подобие гамака, но, в конце концов, я оставил эту гиблую затею, соорудил большую тряпичную подушку и расположился на ней, для верности привязав себя рукавами куртки к ближайшей ветке. Сидеть в получившемся гнездышке было удобно, комары остались где-то внизу, неприятную духоту развивал слабый ветерок, так что спустя какое-то время я вздохнул чуточку спокойнее, прикрыл глаза и начал размышлять о будущем. Вне зависимости от того, куда конкретно меня отправила богиня, самой первой моей целью должен был стать контакт с обычными людьми. В качестве главной неприятности здесь выступал языковой барьер. Однако полученный еще во время первоначального обучения навык слегка выравнивал ситуацию. Адаптация к чужой речи могла занять достаточно много времени, Все это время мне наверняка пришлось бы изображать из себя глухонемого или вообще юродивого, но в целом проблема являлась однозначно решаемой. Значит, думать следовало в первую очередь о том, как добраться до обитаемых земель. Наверное, в этой ситуации проще всего было найти какую-нибудь речку и двинуться вниз по ее течению, высматривая расположенные вдоль берегов деревни. Такая стратегия полностью соответствовала полученным еще на школьных уроках выживания рекомендациям и казалась безошибочной, однако для ее воплощения требовался хотя бы маленький ручеек. Пока что ничего такого в окрестностях своего дерева я не заметил. Из глубин леса прилетел тревожный скрип, заставивший меня вздрогнуть и открыть глаза. Еще через минуту до ушей донесся тонкий заливистый вой внезапно начавшийся и столь же внезапно оборвавшийся. А затем начащу снова опустилась тишина, прерываемая лишь мирным шелестом листвы. Убедившись, что никакой опасности рядом нет, я накрылся краешком одеяла, после чего опять смежил веки. Расслабиться удалось далеко не сразу. Пришедший сон оказался неглубоким и прерывистым. Но к тому моменту, когда поднявшееся над горизонтом солнце окончательно растормошило меня своими назойливыми лучами, кое-как отдохнуть мне всё же удалось. Плата за это счастье пришла в виде затекших от неудобной позы конечностей, однако в целом ночевка оказалась вполне терпимой. Первые несколько минут после пробуждения мой разум упорно отказывался воспринимать новую действительность — всеми силами убеждай меня в том, что дело происходит во сне, а за его иллюзорными границами таятся зима, слякоть и населенная магическими тварями Рахалла. Затем объективная реальность взяла свое. Выпутавшись из одеяла и развязав куртку, я осторожно потянулся, зевнул, а потом выпрямился во весь рост, внимательно изучая окутанные легкой утренней дымкой заросли. На первый взгляд, Лес выглядел совершенно безопасным. Но это впечатление могло быть обманчивым. Требовалась хоть какая-то разведка. Блин. Еще раз зевнув, я достал бурдюк с водой, утолил жажду, после чего отправился штурмовать вершину дерева. Никаких сложностей это восхождение не доставило. Торчавшие во все стороны ветки образовывали удобную лесенку. Так что через несколько минут у меня получилось выбраться на более-менее открытое пространство и как следует осмотреться. К сожалению, ничего особенно интересного я не заметил. Вокруг по-прежнему был не очень густой и достаточно светлый лес, чуть поодаль виднелась широкая и длинная прогалина, а за ней снова маячили кроны деревьев. С другой стороны наблюдалась примерно такая же картина. Реки, озера и города в поле зрения отсутствовали. «Спасибо тебе, Лакарсис!» Удружила, блин. Мне захотелось как можно скорее собрать свои вещи и двинуться, куда глаза глядят, в расчете на обычное везение. Но когда я спустился на землю, то обнаружил там весьма неприятный сюрприз. У основания ствола красовались глубокие отпечатки чьих-то когтистых лап, а из ближайших кустов доносился резкий запах дерьма. Хищники в этих краях совершенно точно были. Один из них решил со мной познакомиться, но не захотел карабкаться по дереву и ушел в освояси. Наверное, ушел. Так. Следующие две или три минуты я простоял в неподвижности, тщетно пытаясь услышать шаги приближающегося зверя, но затем чуточку расслабился. Убрал вытащенный из ножен меч и начал спешно менять уже сформированные планы. Прежде чем куда-то идти, следовало разобраться с тем, что досталось мне от погибшей в Рахалле тени. На данный момент меня больше всего интересовала внезапно открывшаяся восприимчивость к магии. О том, что это умение означало на практике, я не имел ни малейшего понятия. Но оно возникло в списке моих навыков, и его требовалось освоить. Причем срочно. Легко сказать. Попытка рассмотреть ближайшее дерево в магическом диапазоне с треском провалилась. Я очень долго таращился на заскорузлый ствол, щурился, жмурился и даже старался расфокусировать взгляд, но каких-то новых деталей не увидел. Похожее на дуб растения наотрез отказывалось демонстрировать свою внутреннюю сущность. Впрочем, первая неудача меня не остановила, сообразив, что в обычной деревяшке может не найтись вообще ничего магического. Я чуточку пораскинул мозгами, вспомнил о трофейном ноже и вытащил его из рюкзака. При ярком дневном свете клинок показался мне еще более красивым, чем раньше. Прямое черное лезвие выглядело очень прочным и острым. Покрытая тонкой насечкой костяная рукоять отлично лежала в руке. Массивная гарда надежно защищала пальцы от соскальзывания на режущую кромку. А таинственные розоватые прожилки Невольно притягивали взгляд. «Если уж где-то рядом со мной скрывалась магия, то именно здесь». Вдоволь налюбовавшись своей добычей, я срубил пару небольших веточек, оценил идеально ровные срезы, после чего внимательно уставился на оружие, надеясь увидеть в нем хоть что-нибудь особенное. «Да чтоб тебя! Включайся, твою мать!» Слова абсолютно не помогли делу, Клинок остался точно таким же, как и раньше. Я сосредоточился, нахмурился, широко раскрыл глаза, но опять ничего не добился. Сука! Пытаясь решить неожиданно сложную задачу, я снова глянул в информационную табличку, яростно почесал макушку, а затем продолжил изучать черное лезвие. В голове промелькнула нехорошая мысль о том, что мой трофей вовсе не обязан иметь магическую основу. Следом на ум пришел мастер Каннера с его рассказами о пронизывающей все вокруг энергии, а еще через мгновение розовые прожилки засияли недобрым багрянцем, вынудив меня испуганно разжать пальцы. Нож упал на землю, снова превратившись в красивый кусок железа. «Так...» Вернуть мимолетное ощущение удалось с третьей или четвертой попытки. Я в очередной раз напрягся, приказал самому себе рассмотреть таинственное сияние и действительно его увидел. Всего на пару секунд, но даже этого с лихвой хватило для формирования базовой ассоциативной цепочки. В следующие четверть часа мне пришлось заниматься созданием устойчивого психологического якоря, связывая воедино полученное в храме умения, собственные чувства и обычное прищуривание глаз, по задумке. В итоге должен был возникнуть условный рефлекс, благодаря которому я смог бы легко переключать картину мира с обычной на энергетическую. Вот только добиться этого рефлекса оказалось весьма непросто. Ну давай, блин! Если бы ночному хищнику пришло в голову вернуться к моему дереву, он с легкостью раздобыл бы себе сытный завтрак. Меня так сильно увлек тренировочный процесс — что я бросил следить за окрестностями, сконцентрировав все внимание на клинке. Минуты шли, организм в конце концов начал давать нужный мне отклик, красноватое свечение возникало еще пару раз, но более-менее вменяемого результата удалось добиться только тогда, когда я немного устал, немного разочаровался в своих способностях и расслабился. В мозгах что-то щелкнуло, детали мозаики встали на свои места, А реальность чуточку изменилась. Откровенно говоря, ничего действительного эпохального не случилось. Окружавшие меня заросли как будто подернулись тончайшей и почти незаметной вуалью, прожилки снова загорелись ровным красным светом, но на этом видимые перемены закончились. Однако успех все же был достигнут, хотя через несколько секунд концентрация спала, и мир вернулся к своему привычному состоянию, Следующие попытки дали тот же самый результат. Умение наконец-то заработало именно так, как мне того хотелось. Вот и отлично! Спрятав нож в рюкзак, я с наслаждением размял шею, после чего облизнул пересохшие губы, допил остававшуюся в бурдюке воду и слегка погрустнел. Утро было в самом разгаре, воздух неплохо прогрелся, и это начало сказываться на моем самочувствии. Спина уже взмокла от пота, а проснувшаяся жажда серьезно отравляла мне существование, грозя еще большими проблемами в дальнейшем. Чтобы их избежать, следовало немедленно закончить с экспериментами, взять ноги в руки и как можно скорее обнаружить источник питьевой воды — ручей, реку или хотя бы озеро. Я отмахнулся от вылетевшего из кустов комара, кинул в рот небольшой кусочек колбасы, а потом занялся подготовкой к будущему путешествию. Для начала под раздачу попала утепленная одежда. Чтобы привести ее в соответствие с текущими климатическими условиями, мне пришлось безжалостно отодрать все ватные и войлочные вставки. Вслед за этим на Землю полетели абсолютно ненужные в этом мире варежки и теплые носки. Больше всего сомнений возникло из-за плаща. Я даже начал срезать с него меховую оторочку, но в конце концов внял голос у разума и ограничился тем, что избавился от чересчур толстой подкладки. Наверное, для большего комфорта имело смысл переодеться в нормальные земные вещи, но я не решился этого сделать по соображениям безопасности. То, что прямо сейчас рядом со мной отсутствовали другие люди, вовсе не означало, что так будет всегда, а потрепанный охотничий костюм в большинстве ситуаций вызывал на порядок меньше вопросов, нежели современная футболка, кроссовки и джинсы. Но с Богом. У меня не было никакой информации о том, куда надо идти, поэтому я выбрал южное направление. Чисто теоретически, в более теплых краях должно было жить гораздо больше народа, чем где-нибудь на севере. Само собой, для дистанции в пару десятков километров Это соображение не играло никакой роли, но поход вполне мог затянуться, а мне отнюдь не улыбалась перспектива выйти к местному аналогу Северного Ледовитого океана и месяцами шляться там среди моржей и белых медведей. Первые несколько часов пути оказались тяжелыми. Я страдал от жажды, с опаской глядел на встречавшиеся по дороге кусты и все время ждал нападения. Однако ближе к полудню лес заметно поредел, гулявший между стволами деревьев ветерок усилился, вокруг стало чуть прохладнее, а мне удалось окончательно сжиться с ситуацией и войти в нормальный ритм. Вдобавок случилось долгожданное событие, послужившее дополнительным источником хорошего настроения. На дне крохотного оврага нашелся жиденький ручеек с относительно чистой водой. Я сделал привал, не спеша пообедал, наполнил бурдюк, а затем двинулся вдоль струящегося между камнями потока, время от времени включая свое новое умение и пытаясь обнаружить хоть какую-нибудь энергетическую аномалию. Увы, но это занятие так и не принесло результата. Либо лес вокруг меня был самым обычным, либо сама способность пока что находилась на зачаточном уровне и могла распознавать только самые очевидные вещи. С другой стороны, отсутствие поблизости серьезных магических угроз являлось скорее плюсом, чем минусом. Кыш, тварь! Хотя рядом с водой комары заметно активизировались и время от времени совершали успешные налеты на мою беззащитную шею, их количество все еще оставалось приемлемым. А когда враг закончился, и мне удалось таки выбраться на открытую равнину, проблемы с назойливыми насекомыми исчезли сами собой. Здешний гнус явно предпочитал обитать в тенистых зарослях и не собирался жариться на солнышке. В принципе, я тоже не испытывал подобного желания, однако был вынужден идти вперед, следуя за широкими изгибами журчавшего неподалеку ручейка. Приютивший меня лес оказался позади, уступив место симпатичным рощицам и покрытым невысокой травой лугам. Спустя еще час Ландшафт стал чуть более холмистым, а ручей влился в заросшее камышом озерцо, по берегам которого обнаружилось множество следов от копыт. Делать остановку рядом с этой грязной лужей мне не захотелось, так что я обогнул ее, нашел исток, после чего продолжил двигаться куда-то на юг. Шаг за шагом, километр за километром. Уже вечером. Когда уставший от бесконечной ходьбы организм недвусмысленно взмолился о пощаде, произошло то, на что я рассчитывал. Служивший мне в качестве проводника ручей свернул в низину, по которой текла самая настоящая река. И хотя ее ширина составляла не больше двух метров, чисто теоретически где-то рядом действительно могло обнаружиться людское поселение, маленький город, деревня или хотя бы несколько охотничьих избушек. Мои силы к этому моменту практически закончились, так что я расположился на берегу, стянул сапоги, опустил ноги в прохладную воду, после чего минут десять наслаждался жизнью, доедая колбасу и отдыхая от бесконечного перехода. По самым скромным оценкам, за день мне удалось одолеть километров тридцать — Но любой ценой увеличивать это расстояние уже не имело смысла. Близилась очередная ночевка, и на первый план выходила необходимость создания какого-нибудь надежного убежища. Значит, именно этим и следовало заняться. Неподалеку раздался громкий всплеск. Я вспомнил, что рядом могут скрываться местные крокодилы или другие опасные твари с сожалением отодвинулся от воды, а затем начал собирать распотрошенный рюкзак, готовясь к финальному рывку. Поблизости виднелись только невысокие редкие кусты, но чуть дальше находилась вполне симпатичная рощица, в которой можно было найти подходящее дерево и организовать еще одну засидку. «Надеюсь, эти твари...» «Вот черт!» — стоило мне только подать голос — как метрах в 30 ниже по течению, затрещали ветки, раздалось громкое хрюканье, и на травяные просторы вырвалось целое кабанье семейства. Пять или шесть черных туш с шумом и брызгами форсировали речку, проломили оказавшиеся на пути заросли кустарника, после чего стремительно исчезли из виду. «Напугали сволочи!» То, что мирно отдыхавшие в тенечке и никак не реагировавшие на создаваемые мною шорохи свиньи бросились на утек при первых же звуках человеческого голоса, вызывало некоторый оптимизм. Скорее всего, на них раньше уже кто-то охотился. А главная цель моего путешествия находилась в относительной близости. Вряд ли охотники стали бы уходить от дома за 20-30 километров, лишь для того, чтобы потом, в течение нескольких часов, тащить обратно тушу добытого животного. Впрочем, здесь тоже могли быть варианты. Я никогда не увлекался охотой и плохо знал все нюансы этой профессии. Ладно, будем надеяться. Приглянувшаяся мне роща занимала небольшой холм, с которого открывался шикарный вид на окрестности. Впрочем, здешние красоты меня уже не интересовали. Дойдя до точки назначения и убедившись, что рядом нет хищников, Я вскарабкался на ближайший дуб, нашел там удобную развилку, после чего начал обустраивать место для сна веревок в моем распоряжении все еще не было так что действовать пришлось по старой схеме сначала формируя мягкую подушку из ненужной одежды, а уже затем думая о том как бы не свалиться с нее вниз но именно в тот момент когда я решил сделать надежную опору для рук и принялся рубить одну из веток на берегу реки, возникла человеческая фигура. У меня не получилось заметить, из какого конкретного укрытия вылез абориген, однако его цель была вполне очевидной. Скорее всего, незваный гость жаждал познакомиться с тем, кто всего несколько секунд тому назад самозабвенно лупил мечом по дереву. Блин. Ну, хрен с тобой. Налаживать деловые контакты, вести переговоры или же притворяться глухонемым дурачком — Меня абсолютно не тянуло, но местный житель был один. Его наряд не слишком-то отличался от моего, и упустить такую интересную возможность я не мог. Тем более, что полученные от Локарсис навыки позволяли закончить любой теоретический конфликт чисто силовыми методами. Пока я слезал с дерева и приводил одежду в порядок, гость уже добрался до края рощи. Его движения при ближайшем рассмотрении показались мне чуточку странными. Тот энтузиазм, с которым он шел в мою сторону, внушал некоторые опасения, однако в целом ситуация выглядела достаточно безопасной. Хотя лучи уходящего за горизонт солнца скрадывали отдельные детали, а резкие тени мешали как следует рассмотреть лицо незнакомца, его ладони все еще оставались пустыми. На первый взгляд передо мной был самый обычный крестьянин, скромно одетый и ничем не вооруженный. Привет! Я помахал рукой и широко улыбнулся. «Не знаю вашего языка!» Вместо ответа приближавшийся ко мне человек ускорил шаг и распахнул рот, демонстрируя настоящий частокол крупных и острых зубов. Послышалось утробное ворчание. «Вот дерьмо!» Мгновение спустя с моих глаз как будто спала пелена. Я внезапно заметил на пальцах собеседника длинные мощные когти оценил неестественную бледность его кожи, после чего отскочил назад, выдернув из ножен меч. «Стой!» Существо никак не отреагировало на мой выкрик, лишь еще больше увеличило скорость и немного пригнулось, а до меня дошло, что накинутая на его тело рубаха щедро измазана чьей-то кровью. Нападение получилось таким неожиданным, что мне удалось выйти из ступора Лишь в самую последнюю секунду, когда нас разделяло всего несколько метров. Оказавшись на расстоянии прыжка, тварь еще сильнее ощерилась, вытянула вперед конечности и рванулась вперед. Но в моей голове уже щелкнул нужный переключатель. Я привычно отскочил в сторону, а затем нанес бесхитростный удар, пытаясь отрубить одну из когтистых лап. Меч с неприятным скрежетом прошелся по костям, На землю упал кусок содранной плоти, но моего противника это нисколько не огорчило. Он достаточно ловко развернулся, снова дернулся ко мне и буквально напоролся на подставленный клинок. Напоролся, однако тут же схватился за лезвие, попытавшись вырвать его у меня из рук. Желтоватые зубы и затянутые бельмами глаза оказались совсем рядом. Нос уловил запах гнили. На хрен иди, выдохнул я, силой дёргая за рукоятку. На хрен! Голос позорно дрогнул, но это сейчас волновало меня в самую последнюю очередь. Вместо того, чтобы рассечь противнику ладонь и оказаться на свободе, меч банально застрял, а еще через секунду мне пришлось его выпустить. Тварь загнулась, махнула когтями и едва не дотянулась до моего плеча. Я с трудом отшатнулся, и успешно разорвал дистанцию. Но в результате оказался без оружия. Теперь клинок торчал у непонятного существа между ребрами, и забрать его не было никакой возможности. «Да кто ты вообще?» Тварь одним коротким движением выдернула из себя меч, отшвырнула его в сторону, после чего снова рванулась вперед. К счастью, у меня хватило мозгов не продолжать бой, а сделать небольшой забег, и удрать от врага на 40 или 50 метров. Хотя тот без промедления отправился вслед за мной, я все равно смог получить немного времени для более-менее трезвой оценки ситуации. Судя по первому впечатлению, мне довелось наткнуться на самого настоящего зомби, получившего вторую жизнь благодаря проискам какого-то свихнувшегося мага или медиума. Нормальному человеку такая встреча не сулила ничего хорошего но я уже сталкивался с различного рода нечистью и не видел в этом глобальной проблемы. Да, обычная сталь успела доказать свою полную бесполезность, но у меня в запасе имелся призрачный меч, который должен был с легкостью решить все текущие вопросы. Требовалось просто сохранить хладнокровие и нанести один единственный удар. «Ну давай, иди сюда, сволочь!» Зомби быстро сократил разделявшее нас расстояние Снова вытянул вперед свои хваталки, однако на этот раз я сделал все как по учебнику. Вовремя шагнул навстречу опасности, уклонился от контакта с когтями, после чего коротко взмахнул рукой. Полупрозрачное лезвие с тихим хрустом прошло сквозь шею мертвяка, тот сразу же потерял равновесие и стал заваливаться на землю. А меня совершенно внезапно накрыло вспышкой боли. А -а -а! Боль родилась далеко за пределами моего тела, там, где только что находился призрачный меч. Затем концентрированный поток невидимого огня впитался в руку, пронесся по внутренностям, опалил нервы и, наконец-то, исчез, оставив меня валяться беспомощной куклой в двух шагах от поверженной твари. Та с ощутимым трудом повернула голову, оскалилась и шевельнула конечностью, едва не дотянувшись до моей штанины. «Да сдохни ты уже, падла!» Желтоватая дымка стекла с пальцев и коснулась обезображенной трупными пятнами лапы. На задворках сознания возник призрак голодной бездны. Я ощутил, как сквозь меня проносится что-то неосязаемое, А потом все наконец-то завершилось. Мертвец обмяк и перестал шевелиться. Я лежал на траве, собираясь силами. Затем, когда они более-менее восстановились, сходил за мечом и старательно расчленил неподвижный труп, а после выполнения этой задачи вернулся в рощу, вскарабкался на свое дерево и уставился куда-то вдаль, пытаясь собрать в кучу расползающиеся мысли. Если учесть все обстоятельства только что закончившейся схватки, то складывалось ощущение, что новый мир весьма похож на предыдущий. Здесь совершенно точно жили люди, цивилизация находилась где-то на уровне средних веков, а недостаток технологии восполнялся за счет магии. Однако тот факт, что первым относительно разумным существом на моем пути оказался именно зомби, вызывал нешуточную тревогу. Возможно, я шел как раз туда, куда идти не следовало. Драка с местной нежитью служила еще одним поводом для беспокойства. Наплевательское отношение уничтоженного мертвеца к получаемым ранам обесценивало мои навыки фехтования, а призрачный меч в данном случае являлся скорее оружием последнего шанса, чем реальным боевым инструментом. То ли моя аура была еще чересчур слаба, то ли у зомби имелась какая-то особенная защита — но применять против них свое умение и терпеть весьма болезненный откат я больше не хотел. Категорически. Третьим моментом, который неприятно царапал мне сердце, являлось отсутствие какого-либо прогресса за побежденного врага. Лакарсис охотно пришла на помощь, ее сила решила исход схватки, но статусная полоска осталась на том же самом уровне, что была до этого. Душа выбравшегося из могилы покойника в глазах богини явно ничего не стоила. По большому счету, меня как будто отбросили в самое начало обучения, единым махом лишив почти всех накопленных способностей, а потом закинув в абсолютно чужой мир без сколько-нибудь внятной цели. Такой расклад мне абсолютно точно не нравился. Допрыгался, блин!» Недобрым словом помянув уничтоженную в Рахале тень, я поправил сбившуюся в сторону подушку, привалился к стволу дерева и глянул туда, где валялся расчлененный мертвец. Удостоверился в его безвредности, бросил взгляд на окрашенное в закатные цвета небо и опять выругался. Из-за раскинувшегося впереди лесного массива поднималась едва заметная струйка дыма.